Глава 4. Засимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно-бледным, гладко выбритым лицом, с белобрысами прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем, на припухшем от жиру пальце. Было ему лет двадцать семь. Одет он был в широком легком пальто. В светлых летних брюках, и вообще все было на нем широко, щегольское и с иголочки. Белье безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая, и в то же время изученно развязанная. Претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает. — Я, брат, два раза к тебе заходил. Видишь, очнулся! — крикнул Разумихин. — Вижу, вижу. Ну так как же мы теперь себя чувствуем, а? Обратился Засимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь, и, усаживаясь к нему на диван, в ногах, где тотчас же и развалился по возможности. — Да все хандрит! — продолжал Разумихин. — Белье моему сейчас переменили. Так чуть не заплакал. — Понятное дело. Белье можно бы и после, кольцам не желает. — Хм, пульс славный. — Голова-то все еще немного болит, а? — Я здоров. Я совершенно здоров. Настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами. Но тотчас же повалился опять на подушку и обратился к стене. Засимов пристально наблюдал его. — Очень Хорошо. «Все как следует», — вяло произнес он. «Ел что-нибудь?» Ему рассказали и спросили, что можно давать. «Да все можно давать. Супу, чаю, грибов да огурцов, разумеется, не давать. Ну и говядины тоже не надо. И, ну, да чего тут болтать-то?» Он переглянулся с Разумихиным. «Микстуру прочь и все прочь, а завтра я посмотрю. Оно бы и сегодня...» «Ну, да». «Завтра вечером я его гулять веду», — решил Разумихин. «В Юсупов сад, а потом в поле до кристаль зайдем». «Завтра-то я бы его и шевелить не стал». А, впрочем, немножко. Ну, да там увидим. Эх, досада! Сегодня я как раз новоселье справляю. Два шага. Вот бы и он. Хоть бы на диване полежал между нами. Ты-то будешь? Обратился вдруг Разумихин к Засимову. Не забудь, смотри, обещал. Пожалуй, попозже разве. Что ты там устроил? Да ничего, чай, водка, селедка, пирог подадут, свои соберутся. Кто именно? Да все здешнее и все почти новые, право. Кроме разве старого дяди, да и тот новый. Вчера только в Петербург приехал по каким-то там делишкам. В пять лет по разу увидимся. Кто такой? Да, прозебал всю жизнь уездным почмейстером. Пенсионешка получает. 65 лет? Не стоит и говорить. Я его, впрочем, люблю. Парфирий Петрович придет, здешний пристав следственных дел. Правовед. Да ведь ты знаешь, он тоже какой-то твой родственник, самый дальний какой-то. Да ты что хмуришься? Что вы, поругались, Тарас? Так ты, пожалуй, и не придешь? А, -а наплевать мне на него. — И всего лучше. Ну, а там студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер. — Заметов. — Скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него, — Засимов кивнул на Раскольникова, — с каким-нибудь там Заметовым? — Ох уж эти брюзгливые! Принципы! И весь-то ты на принципах, как на пружинах! Повернуться по своей воле не смеет. А, по-моему, хорош человек. Вот и принцип. И знать я ничего не хочу. Заметов человек чудеснейший. И руки греет. Ну и руки греет, и наплевать. Так что ж, что греет? — крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь. — Я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своем роде только хорош. — Хорош! А прямо-то во всех-то родах смотреть, так много ли людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда совсем с трибухой всего-то одну печеную луковицу дадут, да и то, если с тобой в придачу. — Это мало. Я за тебя две дам. А я за тебя только одну. А с три еще. Заметов еще мальчишка. Я еще волосенки ему надеру, потому что его надо привлекать, а не отталкивать. Тем, что оттолкнешь человека, не исправишь. Тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх вы, тупицы прогрессивные, ничего-то не понимаете. Человека не уважаете, себя обижаете. А коли хочешь знать, так у нас, пожалуй, и дело одно общее завязалось. Желательно знать. — Да все по делу о маляре, то есть о красильщике. — Уж мы его вытащим. А, впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем, совсем теперь очевидное. Мы только пару поддадим. — Какой там еще красильщик? — Как, разве я не рассказывал? — А нет. — Да бишь, я тебе только начало рассказывал. Вот, про убийство старухи-то, закладчицы, чиновницы. Ну, тут и красильщик теперь замешался. Да, про убийство это я и прежде твоего слышал. И этим делом даже интересуюсь, отчасти. По одному случаю, и в газетах читал. А вот... — Лизавету-то тоже убили, — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери, и слушала. — Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом. — А Лизавету торговка-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила, еще тебе рубах учинила. Раскольников обратился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок с какими-то коричневыми черточками и стал рассматривать, сколько в нем листиков какие на листиках зазубринки и сколько черточек. Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок. — Ну так что же, красильщик! — с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосима в болтовню Настасии. Та вздохнула и замолчала. — А тоже в убийцы записали, — с жаром продолжал Разумихин. — Улики, что ли, какие? — Кой черт улики! — А, впрочем, именно по улике. Да, улика-то это не улика, вот что требуется доказать. Это точь-в-точь, -точь, как сначала они забрали и заподозрили этих, как бишь их? Коха да Пестрякова. Тьфу, как это все глупо делается, даже в чуже гадко становится. Пестряков-то, может, сегодня ко мне зайдет. — Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь? Еще до болезни случилось ровно накануне того, как ты в обморок в конторе упал, когда там про это рассказывали. Засимов любопытно посмотрел на Раскольникова. Тот не шевелился. — А знаешь что, Разумихин? «Посмотрю я на тебя, какой ты, однако же, хлопотун!» — заметил Засимов. «Это пусть, а все-таки вытащим!» — крикнул Разумихин, стукнув кулаком по столу. «Ведь тут что всего обиднее? Ведь не то, что они врут! Вранье всегда простить можно, вранье — дело милое, потому что к правде ведет! Нет!» То досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. Я Парфирия уважаю. Но ведь что их, например, первонаперво первостолку сбило? Дверь была заперта, а пришли с дворником — отперта. Ну, значит, Кох до да Пестряков и убили. Вот ведь их логика. Да не горячись. — Их просто задержали. Нельзя же... Кстати, я ведь этого Коха встречал. Он ведь, оказалось, у старухи вещи просроченные скупал. — А? — Да, мошенник какой-то. Он и векселя тоже скупает. Промышленник? Да черт с ним! Я ведь на что злюсь-то? Понимаешь ты это? — На рутину их дряхлую пошлейшую, закорузлую злюсь. А тут в одном этом деле целый новый путь открыть можно. По одним психологическим только данным можно показать, как на истинный след попадать должно. У нас есть, дескать, факты. Да ведь факты не все. По крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь. А ты с фактами обращаться умеешь? Да ведь нельзя же молчать, когда чувствуешь. Ощупом чувствуешь, что вот мог бы делу помочь, как бы. Эх, ты делал то подробно знаешь. Да вот про красильщика жду. Да, биш. Ну, слушай историю. Ровно на третий день после убийства, поутру, когда они там нянчились еще с Кохом до да Пестряковым, хотя те каждый свой шаг доказали, очевидность кричит. Объявляется вдруг самый неожиданный факт. Некто крестьянин Душкин, содержатель распивочной, напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирский футляр с золотыми серьгами и рассказывает целую повесть. Прибежал де ко мне по вечеру третьего дня, примерно в начале девятого, день и час, вникаешь? Работник-красильщик который и до этого ко мне на дню забегал, Николай, и принес мне Ефту коробку с золотыми сережками и с камушками и просил за них под заклад два рубля. А на мой спрос где взял? Объявил, что на панели поднял. Больше я его на том не расспрашивал, — это Душкин-то говорит, — а вынес ему билетик, рубль то есть. Потому, где думал, что не мне, так другому заложит. Все одно пропьет, а пусть лучше у меня вещь лежит. Дальше, где положишь, ближе возьмешь. А объявится, что аль слухи пойдут, тут я и представлю. Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает. Врет, как лошадь. Потому я этого Душкина знаю. Сам он закладчик и краденое прячет. И тридцатирублевую вещь не для того, чтобы приставить у Миколая под тибрил, просто струсил. Ну да к черту, слушай, продолжает Душкин, а крестьянина Ефтова Николая Дементьева знаю с измалецства нашей губернии и уезда Зарайского, потому где мы сами рязанские, а Миколай хоть не пьяница, а выпивает. И известно нам было, что он в Евтом самом доме работает, красит вместе с Митрием. А с Митрием они из одних местов. И получивший билетик, он его тотчас разменял, выпил за раз два стаканчика, сдачу взял и пошел. А Митрея я с ним в тот час не видал. А на другой день прослышали мы — Что Алену Ивановну и сестрицу их Лизавету Ивановну топором убили. А мы их знавались, и взяла меня тут в сумление насчет Серег, потому известно нам было, что покойница подвещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать тихими стопами, и перво-наперво спросил: Тут ли, Миколай. И сказал Митрий, что Николай загулял. Пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно десять минут и опять ушел. А Митреюш его потом не видал, и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми, во втором этаже. слышимши все это, мы тогда никому ничего не открыли», — это Душкин говорит. «А про убийство все, что могли, разузнали» и воротились домой все в том же нашем сумлении. А сегодня поутру в восемь часов, то есть это на третий-то день, понимаешь? Вижу, входит ко мне Николай, не Тверезый, да и не то чтобы очень пьяный, а понимать разговор может. Сел на лавку, молчит. А притч него в распивочной на ту пору был всего один человек посторонний. Да еще спал на лавке другой по знакомству. Да двое наших мальчишков Видел, спрашиваю, Митрея? Нет, говорит, не видал. И здесь не был. Не был, говорит, с третьего дни. Оно нигде ночевал. А на песках, говорит, у коломенских. А где, говорю, тогда серьги взял? А на панели нашел. И говорит он это так, как будто бы... Неподобно и не глядя. А слышал, говорю, что вот то и то в тот самый вечер и в том часу по той лестнице произошло. Нет, говорит, не слыхал. А сам слушает, глаза вытараща, и побелел он вдруг ровно мел. Я это ему рассказываю, смотрю, а он за шапку и начал вставать. Тут и захотел я его задержать. Погоди, Миколай, говорю, аль не выпьешь? А сам мигнул мальчишке, чтоб дверь придержал, да из-за стойки-то выхожу. Как он тут от меня прыснет, да на улицу, да бегом, да в проулок, только я и видел его. Тут я и сумлением моего решился, потому его грех, как есть. — Еще бы, — проговорил Засимов. Стой, конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать. Душкина задержали и обыск произвели. Митрея тоже. Пораспотрошили и Коломенских. Только вдруг третьего дня и приводят самого Миколая. Задержали его близ заставы на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за крест шкалик. Дали. Погодя немного минут, баба в коровник пошла и видит в щель. Он рядом в сарае к балке кушак привязал, петлю сделал. Стал на обрубок и хочет себе петлю на шею надеть. Баба вскрикнула благим матом. Сбежались? «Так вот ты каков!» «А, ведите меня, — говорит, — в такую-то часть, во всем повинюсь». «Ну, его с надлежащими анерами и представили в такую-то часть» сюда то есть ну то все кто как сколько лет двадцать два и прочее и прочее вопрос как работали с митреем не видали ли кого по лестнице вот в таком то и таком то часу ответ известно проходили может люди какие да нам не в примету они слыхали ли чего шуму какого и прочего «Ничего не слыхали такого особенного. А было ли известно тебе, Миколаю, в тот самый день, что такую-то вдову в такой-то день и час с сестрой ее убили и ограбили?» «Знать не знаю, ведать не ведаю. Впервые от Афанасия Палча на третьи сутки в распивочной услыхал. А где серьги взял?» «На панели нашел». — Почему на другой день не явился с Митреем на работу? — Потому это я загулял. — А где гулял? — А там-то и там-то. — Почему бежал от Душкина? — Потому уж испугались мы тогда очень-то. Чего испугался? — А что засудят? — Как же ты мог испугаться того, коли ты чувствуешь себя ни в чем невиновным? Ну, веришь или не веришь, Засимов, этот вопрос был предложен и буквально в таких выражениях. Я положительно знаю. Мне верно передали. Каково? Каково? Ну, нет, однако ж улики-то существуют. Да я не про улики теперь. Я про вопрос, про то, как они сущность-то свою понимают. Ну да черт! Ну, так жали его, жали, нажимали, нажимали, ну и повинился. Не на панели, дескать, нашел, а в фатере нашел, в которой мы с Митреем мазали. Каким таким манером? А таким самым манером, что мазали мы, это с Митреем весь день до восьми часов, и уходить собирались. А Митрей взял кисть, да мне по роже краской, и мазнул, мазнул это. Он меня в рожу краской, да и побег, а я за ним. И бегу это, я за ним, а сам кричу благим матом. А как с лестницы в подворотню выходить, набежал я с размаху на дворника и на господ. А сколько было с ним господ, не упомню. А дворник зато меня обругал, а другой дворник тоже обругал». И дворникова баба вышла, тоже нас обругала. И господин один в подворотню входил с дамою и тоже нас обругал, потому мы с Митькой поперек место легли. Я Митьку за волосы схватил и повалил и стал тузить. А Митька тоже из-под меня за волосы меня ухватил и стал тузить. А делали мы то не по злобе, а по всей то есть любови, играючи. А потом Митька освободился да на улицу и побег. А я за ним, да не догнал, и воротился в фатеру один. Потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Митрея, а подойдет. Да у дверей в сене, за стенкой, в углу, на коробку и наступил. Смотрю, лежит в гумаге завернуто. Я гумагу-то снял? вижу крючочки такие махочки крючочки то мы это поснимали ан в коробке то серьги за дверьми за дверями лежала за дверями вскричал друг раскольников мутным испуганным взглядом смотря на разумихина и медленно приподнялся опираясь рукой на диване да а что что с тобой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 «Хоть да есть. Факт. Не на волю же выпустить твоего красильщика? Да ведь они его прямо в убийце теперь записали. У них уж и сомнений нет никаких». «Да врешь, горячишься. Ну а Серги, Согласись сам, что коли в тот самый день и час к Николаю из старухина сундука попадают серьги в руки...»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 Сходится ли подобное душевное настроение, то есть взвизги, хохот, ребяческая драка под воротами, с топорами, с кровью, с злодейскую хитростью, осторожностью, грабежом? Тотчас же убили всего каких-нибудь пять или десять минут назад, потому так выходит, тела еще теплые. И вдруг бросив и тела, и квартиру отпертую, и зная, что сейчас туда люди прошли и добычу бросив, они, как малые ребята, валяются на дороге, хохочут, всеобщее внимание на себя привлекают, и этому десять единогласных свидетелей есть. Конечно, странно. Разумеется, невозможно, но. «Нет, брат, не но!» А если серьги, в тот же день и час очутившиеся у Николая в руках, действительно составляют важную фактическую против него контру, однако ж прямо объясняемую его показаниями следственно еще спорную контру, то надо же взять в соображение факты оправдательные, и тем паче, что они факты неотразимые? «А как ты думаешь?» по характеру нашей юриспруденции, примут или способны ли они принять такой факт, основанный единственно только на одной психологической невозможности, на одном только душевном настроении, за факт неотразимый, и все обвинительные и вещественные факты, каковы бы они ни были, разрушающей? Нет, не примут, не примут ни за что. Потому где... Коробку нашли, и человек удавиться хотел. Чего не могло быть, если б не чувствовал себя виноватым. Вот капитальный вопрос. Вот из чего горячусь я, пойми. Да я и вижу, что ты горячишься. Постой, забыл спросить. Чем доказано, что коробка с серьгами действительно из старухина сундука? Это доказано отвечал Разумихин, нахмурясь и как бы нехотя. Кох узнал вещь и закладчика указал, а тот положительно доказал, что вещь точно его. Плохо. Теперь еще. Не видал ли кто-нибудь Николая в то время, когда Кох до да Пестряков наверх прошли? И нельзя ли это чем-нибудь доказать? То-то и есть, что никто не видал. — отвечал Разумихин с досадой. То — То-то и скверно. Даже Кох с Пестряковым их не заметили, когда наверх проходили, хотя их свидетельство и не очень много бы теперь значило. Видели, говорят, что квартира отпертая, что в ней должно быть работали, но, проходя, внимания не обратили, и не помним точно, были ли там в ту минуту работники или нет. — Хм... — Стало быть, всего только и есть оправдание, что тузили друг друга и хохотали. — Положим, это сильное доказательство, но... — Позволь теперь, как же ты сам-то весь факт объясняешь? — Находку Серег чем объясняешь? — Коли действительно он их так нашел, как показывает. — Чем объясняю? — Да чего тут объяснять? — Дело ясное. По крайней мере, дорога, по которой надо дело вести, ясна и доказана. И именно коробка доказала ее. Настоящий убийца обронил эти серьги. Убийца был наверху, когда Кох и Пестряков стучались, и сидел на запоре. Кох сдурил и пошел вниз. Тут убийца выскочил и побежал тоже вниз, потому никакого другого у него не было выхода. На лестнице спрятался он от Коха, Пестрякова и дворника в пустую квартиру. Именно в ту минуту, когда Дмитрий и Николай из нее выбежали. Простоял за дверью. Когда дворник и те проходили наверх, переждал, показать их ли шаги. И сошел себе вниз преспокойно, ровно в ту самую минуту, когда Дмитрий с Николаем на улицу выбежали. И все разошлись, и никого под воротами не осталось. Может, и видели его, да не заметили. Мало ли народу проходит. А коробку он выронил из кармана, когда за дверью стоял. И не заметил, что выронил, потому не до того ему было. Коробка же ясно доказывает, что он именно там стоял. Вот и вся штука. — Хм... хитро. — Нет, брат, это хитро. — Это хитрее всего. — Да почему же? Почему же? — Да потому что слишком уж все удачно сошлось. — Хм... и... Сплелось, точно как на театре. «Э -эх — Эх! — вскричал было Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих, лицо.